Глава двадцать восьмая. Иллиниэль. Смотрела, как оно, то ли от усталости, то ли от выпивки, скорее второе, пошатываясь, бредёт в дом. Не успела оглянуться, как он уже лежал, развалившись на кровати. Даже обувь не снял. Вот ведь... Вздохнула и принялась стягивать с мужа сапоги. Это было не так легко, ибо повалился он на постели лицом вниз. Надо бы перевернуть. Попробовала, но не смогла слишком тяжёлый. «Бэкка, помоги мне, позвала на помощь. Девушка тут же прибежала и вдвоём мы кое-как перевернули оно на спину, попутно стягивая обувь и верхнюю одежду. "И как же вы будете спать?" спросила Бекка, кивая на занявшего всю кровать оно. Комната сотрясалась от храпа. "Я, пожала плечами как-нибудь умещусь. Но ведь заснуть при таком шуме невозможно", всплеснула руками Бекка. «У меня нет выбора». «Есть», — вдруг сказала она, взяла меня за руку и повела в соседнюю комнату, где спала сама. «Смотрите, кровать тут довольно большая, мы вполне сможем уместиться вдвоём, мы же ходенькие Я смотрела на кровать с сомнением. С одной стороны, Бека права, мы вполне уляжемся вдвоём. С другой, не хотелось мешать ей отдыхать. В конце концов, она тут гостья, Помощница, не служанка, чтобы лишать её полноценного сна. Видимо, Бэка поняла мои сомнения, поэтому снова взяла за руку, подвела к кровати и буквально толкнула на неё. «Вам надо поспать. Тебе тоже. О, не волнуйтесь, я прекрасно высплюсь», — рассмеялась она. «Это куда лучше условий, в которых мне приходилось отдыхать». Вздохнув, подвинулась вплотную к стене, освобождая больше места. Бэка легла рядом. Некоторое время мы молчали. Я уж подумала, она спит, как вдруг услышала тихий вопрос. «А вы знаете Элиру Майониэль, её... мужа?» Перед словом «мужа» она на секунду запнулась, словно не знала, как лучше его назвать. «Конечно, Майя была моей подругой», — я вздохнула. «Почему была?» — в голосе сквозило любопытство. Почувствовав на себе взгляд, повернула голову. Бэка смотрела мне прямо в глаза. В комнате было темно, но тусклый свет луны всё же проникал внутрь, придавая коже человечке мертвенно-бледный оттенок, а в глазах горел лихорадочный огонь. «Ну, знаешь, я...» «Тогда была другой. Не хочу об этом говорить». Отвернулась. «Пожалуйста, расскажите. Мне правда очень интересно». Отец рассказывал мне о Дроу, который владеет необычным даром, а про его жену я ничего не знаю, кроме того, что она эльфийка. Как вообще так вышло? Никогда не слышала об эльфах, которые заключают брак с Дроу. О, нет, такие случаи есть. Правда, они действительно редки, но ты хотела узнать о Майе. Она очень добрая, спасла своего мужа, тогда ещё раба. Так он поэтому в неё влюбился? Хм, нет, не думаю. «Хотя кто знает, наверное, там было много причин». «А от отчего она его спасла?» Вздохнула. Не хотелось признаваться, какой я была раньше, но, видимо, пришло время. Может, станет легче? «Не от чего а от кого. От меня». Я прямо почувствовала исходящее от быки удивление. «Это как?» «А вот так». Моя мать купила его в качестве раба у своих, ну и я замялась. Мать у меня была жестокая, людей мучила. И не только людей, а я ей всё угодить пыталась. Угодили? Как сказать? Лучше бы не угодила, отговорила бы от этой безумной затеи. Возможно, она всё ещё была бы жива. Разговор всколыхнул воспоминания, которые я пыталась подавить. Засунуть в глубину сердца, похоронить под толстым слоем настоящего. Но правду говорят, что это невозможно. Они нахлынули, словно полноводная река, захлестнули с головой. Я вспомнила, какой была мама задолго до истории с Бергом. Ласковой, любящей. Мы с ней сажали цветы, ходили за покупками, ели мороженое, смеялись. «Мама, мамочка, когда же всё изменилось?» Я старалась понять, что случилось такого, что заставило мою мать измениться, но не смогла. Лишь сопоставляла двух женщин и осознавала. Между ними очень мало общего. И видит богиня, я бы не хотела стать такой, как моя мать. Хотя одно время мне так и казалось. Слёзы лились сами, но я не останавливала их, давала себе возможность выплакаться. Вместе с ними уходили накопившаяся горечь, обиды, нелепые ожидания. «Не плачьте, всё наладится, я в это верю». «Спасибо, Бекка». Я шмыгнула. Вытерла последние слезинки и попыталась улыбнуться. Губы скривились в усмешке, больше напоминавшей оскал. Но это всё же начало. Мне и правда стало легче. «А вы с Элирой Майниэль так и не помирились?» «Нет». «А почему?» Я нахмурилась. «И правда, почему?» «Насколько мне известно, оно работает с Бергом, и вроде бы у них всё хорошо, но...» «Майя...» «Я не знаю, как», — пожала плечами. «А хотели бы?» Задумалась и поняла, что да. У меня никого не осталось. Мать казнили, отца сослали. Только оно и больше никого из прошлой жизни. Вспомнила подругу, которую встретила в городе. Её надменность и презрение. Нет, таких друзей мне не надо. А вот Майя, она бы точно не стала бы смотреть презрительно на мою нынешнюю одежду и дом. «Очень хотела бы», — призналась. «Тогда я помогу». «Надо пригласить их на ужин. Вы поговорите, объяснитесь, а там видно будет». Неплохая мысль. Давно следовало это сделать. И у Бергзара прощения попросить. Улыбнулась. «Так и сделаем». Мы ещё некоторое время проболтали, а потом солнце морил нас, и впервые со дня казни матери спалось мне спокойно, с души словно камень упал. Муж проспал почти до обеда. Мы с Бэкой хихикали, глядя, как он во сне обнимает и гладит одеяло, прижимаясь к нему. Видимо, думал, что это я. Будить его мы не стали. Нас ждала куча работы после вчерашнего. Убрать, помыть, разложить по местам. Несмотря на то, что еды было вдоволь, от неё мало что осталось, так что пришлось готовить. Но мы не стали сильно утруждаться. Пожарили яичницу, позавтракали и принялись за работу. А на обед решили сделать пюре с овощной подливкой и отбивные. бэка обещала научить делать их сочными и вкусными. К моменту, когда оно проснулся, мы уже всё прибрали после вчерашней попойки. Иного слова было не подобрать. Помятое лицо мужа было лишним подтверждением. Отправила его в душ, приготовила завтрак, а потом его ждала финальная уборка. Дом и посуда были на нас с Бекой, а мебель и сад на нём. В конце концов он пригласил эту арабу, ему и разбираться. Ворча он принялся за дело. Сад был весь в каком-то мусоре, словно дворфы принесли из дома всё ненужное и вывалили у нас во дворе. Оно вынес три мешка, прежде чем сад стал похож на сад, а не свалку. «Никогда больше никого в гости не позову», бубнил он себе под нос за обедом, рассматривая мозоли на ладонях. «Кстати, об этом...» посмотрела на мужа, прищурившись. «Я хочу тоже кое-кого пригласить». «Ну уж нет», — возмутился он. «Никаких гостей минимум год. Опять придут, будут шуметь и мусорить, а потом разгребай». «Это Майя и Берг», — осадила его. «Если ты думаешь, что они будут вести себя как невоспитанные дворфы...» «Майя с Бергом?» Оно очень удивился. «С чего вдруг?» «Я...» — замялась. В общем, я хочу помириться с Майей. По сути, кроме неё и тебя у меня никого не осталось из прошлой жизни, да и перед Бергом извиниться не мешало бы. Оно встал, подошёл, поднял меня со стула и крепко обнял, прошептав. Я горжусь тобой. Я смущённо улыбнулась. Это значит, ты их позовёшь? Нет. Я высвободилась из объятий. Что значит нет? Это значит, что позовёшь их ты а я лишь передам твое приглашение». Закусила губу, глядя на Бекку. Та довольно кивнула. «Хорошо, я сегодня же напишу письмо, а я завтра отнесу». Закончив работу по дому, я села и принялась сочинять приглашение. Несколько раз начинала и комкала послание, и лишь с пятой попытки мне удалось написать так, чтобы самой нравилось и не звучало ни претенциозно ни заискивающе. Ещё раз перечитав послание, удовлетворённо вздохнула и отдала его оно. Он кивнул и сразу положил письмо в карман рабочей куртки. «Я надеялась, что Майя и Берг не откажут и придут».